Итак, включенность в сферу государственного дея. Ещё раз. Итак, в сферу государственного делания. Тесное сотрудничество с Александром, внутреннее, опытное знание о болотном мерцании религиозного анархизма начала XIX столетия. Сугубо церковный взгляд на политику как на одну из форм человеческого самоосуществления, подлежащую сначала нравственной, а уж затем прагматической оценке понимание сакральной сущности монархического правления. Вот чем было определено Филаретово отношение к личности русского царя, который дал имя Великой Эпохе. В отличие от большинства верноподданных современников, он не мог видеть в Александре всего лишь правителя полумира. Он видел еще и человека, с которым жил в одно время, не безучастным свидетелем потаенных поступков которого был, Человека, с которым вместе блуждал в смутном пространстве неабсолютного духа. Человека, за которого, в отличие от князя Волконского, или доктора Виллее, или темпача Рокчеева, готов был нести некоторую долю вины. Как священник, как подданный, как близкий сотрудник. В отличие же от членов тайных обществ, он был непреклонным монархистом. Подводя итог завершившегося царствования, он думал об Александре не столько в политических, сколько в религиозных категориях, не как о носителе определенных властных полномочий, государственном деятеле, иногда успешливом, иногда не очень, но прежде всего, как о носителе бессмертной души, отягченной смертным грехом отца убийства, вольным или невольным, главное, что оставшимся не искупленным И вот, после всего сказанного. Вообразим встречу митрополита Филарета с тем, кого он мог благословить на пожизненное сокрытие личности под именем старца Феодора Казмича. Если перед преосвященным предстал сам беглый государь, в начале 30-х годов посланный в Москву киевскими и почаевскими старцами, все просто до прозрачности. Филарет, в свою очередь, направил отставного царя в Саров к преподобному Серафиму. Не прятаться, нет, но получить епитемию. В таком случае именно в Сарове переименованному те за именицу было поручено пройти испытание искусом уральско-сибирского жития в сантиметре от самопровозглашения и невероятного, неслыханного самозванства, когда беспримесным самозванцем оказывается немнимый настоящий государь. Если же, что гораздо вероятнее, нет, то внешняя схожесть великого разбойника, пришедшего, тоже, скорее всего, по намущению киевлян каяться и просить епитемии, могла подсказать Филарету неожиданный для современного человека, но, в общем-то, не столь уж исключительный для традиционно православного сознания ход мысли. Это тот самый ход мысли, который привел преподобного Серафима Саровского к улыбчивому предложению, которое он обратил к сестре любимого своего служки мишеньки Елене Васильевне Мантуровой. «Вот и послушание тебе! Умри ты за Михаила Васильевича, это матушка!» Говоря проще, не было бы ничего сверхудивительного, если бы митрополит Филарет предложил своему кающемуся посетителю — прими на себя грехи покойного государя, искупи их, этим спасешься. Вспомним образок святого Александра Невского, с которым старец не расставался. Между прочим, житие святого Александра особенно восхваляет его предсмертное желание отвергнуть честь княжеской власти, обменять ее на небесный венец схимы. Вспомним также вензель, изображающий буквицу «А» с корону на венце. Если это не указание на истинное имя старца, то указание на имя того, чей крест он несет в этой жизни. И вспомним еще одно обстоятельство. Спешный отъезд Федора Казмича из Зерцал весной 1843 года. Дело в том, что на другом конце той же деревни жил старец Даниил, один из самых прозорливых православных старцев, спасавших душу в Раскольничьей Сибири. Происходил Даниил Корнилович из казаков Полтавской губернии. Родился в один день с императором Александром Павловичем, 12 декабря, но ну, 1784 года. Обучен был грамоте. С 1807-го был ратником, участвовал в Бородинском сражении. В 1820 простился с родными. «Куда-нибудь залезу в щель, как муха, и там век доживу». В это время он был представлен к офицерскому чину, от которого, а значит и от дворянства, отказался – Военным судом приговорен был к работам в Нерчинском руднике, затем определен на вечную работу в Боготольском винокуренном заводе, откуда по неспособности к работе отправлен в Ачинск. Последние годы как раз и провел в Зерцавах. Федор и Даниил были близки по возрасту, по опыту жизни, по опыту участия в новейшей русской истории. Их разделяло лишь происхождение никаких свидетельств их особо тесного общения мы не имеем. они жили по разным краям деревни под одним источником старцев видели совместно разгружающими бревна и ёдор козьмич называл даниила человеком святой жизни и подчеркивал что поэтому редко кто мог понимать его. По другим ёдор кузьмич так отзывался о данииле он не имел учеников да и не мог никого учить, потому что он был малообразован и едва грамотен. Впрочем, Образованность никогда не входила в число главных добродетелей отечественных подвижников благочестия, так что хулуна Даниила в словах Федора Казмича могли усмотреть лишь добросовестные позитивисты начала XX века. А что да не общение? Можно общаться скрытно от глаз, можно общаться через посыльных богомольцев, а можно и просто общаться в молитве. Преподобный Серафим Саровский, очевидно, никогда не встречался с Даниилом и совершенно точно никогда с ним не переписывался. И тем не менее все о нем знал томской мещанке Марии Конниковой, которой старец Даниил не дал благословения странствовать и велел сидеть в Томске, чулки вязать, но которая запрета ослушалась и явилась в Саров, преподобный Серафим выговорил. — Зачем ты пошла по России? Ведь тебе брат Даниил не велел больше ходить по России. Теперь же ступай назад, домой. Как бы то ни было, старец Даниил почил в Бозе 15 апреля 1843 года, перед самой смертью перебравшись в Генесейск. И в том же году Феодор козьмич покинув Зерцало, отправился на прииски. К золотоискательству он относился не слишком одобрительно. До нас дошел полуупрек, впоследствии обращенный им к купцу Хромову. Охота тебе заниматься этим промыслом, и без него Бог питает тебя. Так что уход из деревни находится в несомненной связи со смертью Даниила и указывает на последнего, как на возможного духовного руководителя Феодора козьмича у которого тот проходил предстарческое сибирское послушание. Но тут встает другой вопрос. Почему будущий старец одновременно с благословением на царский крест получил имя Феодор? Смены имени в русском церковном и около церковном обиходе конца XVIII – начала XIX века – дело привычное. К смене имени прибегали не только при монашеском постриге, но и в других случаях, например, принимаясь за особо важное и ответственное духовное дело. Так Василий Васильев, уже ставший отцом Авелем, получает или берет еще одно тайное имя. Додомей. Так неудавшиеся мистические сотрудники Александра I, священник Феодосий Левицкий с отцом Феодором Лисевичем, принимают новые сокровенные имена. За всем этим стояла древняя мистическая традиция, на уровне литературной игры, выродившаяся в систему псевдонимов. Нам сейчас важно другое. А именно, что традиция эта не допускала произвола в переименованиях. Шифр должен был иметь дешифровку не столько формально-логическую, сколько духовную. Так вот, в славном 1812 году архимандрит Филарет, одновременно с утверждением в должности ректора Санкт-Петербургской духовной академии, был назначен настоятелем первоклассного Новгородского Юрьевского монастыря. Того самого, что позже получит в управлении архимандрит Фотий. Именно в Софийском соборе Новгорода покоились мощи святого князя Феодора, старшего брата святого Александра Невского. В словаре историческом о святых, прославленных в Российской Церкви и о некоторых подвижниках благочестия местночтимых изданном в 1936 году, это год Красноуфьемского ареста Федора Кузьмича, и тогда же положительно отрецензированным Пушкиным читаем «Сей юный князь, по словам летописи, цветущей красотою, готовился вступить в брак, но внезапная смерть прекратила дни его». Если митрополит Филарет назначил своему посетителю именно такое царское послушание, это замена имени разумна, ибо Федоровская икона Божией Матери была фамильной святыней рода Романовых. Гипотеза и есть гипотеза. Не больше и не меньше. Были бы прямые доказательства, она бы не потребовалась. Но другого объяснения, которое в такой же мере удовлетворяло бы всем описанным выше параметрам, мы не видим и поэтому решаемся на вывод, прямо противоположный тому, каким завершилась одна из предыдущих главок. Кем бы ни был тот, кто называл себя Федором кузьмичом он был своего рода Александром I, потому что нес крест русского царя, платил по его счетам, искупал его грех. Грех духовный, а не политический. Политические грехи русского царя предстояло искупать России в целом. Она должна была понести его крест, в этом смысле именно ей выпала участь коллективного Фёдора Козьмеча